«Я хорошо знал Фелию Литвин, часто бывал у нее и в Петербурге, и в Париже, много раз аккомпанировал ей и Шумана, и Шуберта, и Глюка. Она восхитительно пела Глюка. Два раза видел ее в Париже, в Альцесте. В последнем действии не забуду движение, с каким она, возвращаясь домой, устремляется к детям своим. Прелестно развивались при этом концы кисейного покрывала. Как интересно и как важно в театральном искусстве – Участие неодушевленных принадлежностей в душевных проявлениях. Сколько скорби в неспадающих складках покрывало, и сколько радости, сколько смятения в развивающихся. В последний раз видел Литвин в Париже. Завтракал у нее с пианистом Дюмини и Сен-Сансом. Литвин пела арию Далилы под аккомпанемент автора, а Дюмини сыграл скрипичное адажо Баха, переложенное для фортепиано Сен-Сансом. Теперь должен сказать о четвертой. Это самое трудное. Она так своеобразна, и я ее слышал только один раз. Четвертая — это жена знаменитого тенора Ивана Решке. Она француженка, урожденная мадмуазель Мюали, самого высшего французского круга. Она никогда не поет, кроме как у себя. Я был однажды приглашен к ним на вечер. Она очень красива, большого роста, белокурая. Волосы красиво приподняты над висками. Она стала перед фортепиано спиной к аккомпаниатору, лицом к нам. Несколько аккордов, и потом я услышал известный романс Лассена с прелестным в конце каждого куплета припевом. Уже первая строчка стихотворения, первая фраза романса раскрыли целый мир, и я чувствовал, что передо мной было явление исключительной художественной редкости. Посмотрите на звуковую сторону слов в этом стихе. Посмотрите на согласные. Я не считаю такие текучие звуки, как «Н» и «Р», но без них на 20 согласных 5 «Д» и 3 «Т». Задумывались ли вы когда-нибудь над механикой этих букв? О том, как они производятся, о той звуковой прелести, которая получается от правильного их произнесения, и, наконец, о психологической содержательности – которая сообщается словам правильностью произнесения. «Д» и «Т» образуются прижатием языка к небу, Но звук получается не в момент прижатия, а в момент отдергивания. Вот почему настоящее хорошее «Т» всегда получается с некоторым запаздыванием. Проверьте сами себя. Посмотрите, как у вас зазвучит «Я так тебя люблю». Вот это я ощутил в пении госпожи Решке. «С первых же слов я почувствовал глубину отделки, на которую она способна, и с первых нот почувствовал глубину чувства, которым она волнуема. Странно, кроме этой первой вещи, не помню, что она пела. Помню, что пела по-немецки, по-французски и по-итальянски, но что, не могу сказать. Никогда в жизни не испытывал такого впечатления. Я слушал без участия сознания, оттого, конечно, и забыл, что она пела. Это была такая ласка душевная, что можно было все на свете забыть, а не только название романса. Когда она кончила, страшно было шевельнуться, чтобы не нарушить созданную ею атмосферу. Она пела много, на всех языках одинаково прекрасно, и после всего она, без аккомпанемента, пела на бретонском наречии «Песни бретонских пастухов». Что я могу сказать еще о ней? Я думал, что вообще не буду в состоянии ничего сказать, так неуловимо то, что она во мне пробуждала. Я рад, что слышал ее только один раз. Второй раз уже было бы не то, было бы то же самое, но без всего того удивительного, что дает чувство новизны. Все на свете может повториться, первый раз не повторяется, это уже будет второй. Помню, что когда она совсем кончила, я ушел в другую комнату, потому что неприлично было оставаться на людях. Да, я забыл, что она пела, но никогда не забуду ее, в белом кружевном платье, прислонившуюся к фортепиано и устало, издалека поющую песни бретонских пастухов. Бесстрастно, с обычной нашей точки зрения личного мерила, но как глубоко и страстно говорила в этих звуках вековая девственность лугов, полей и моря, не знающих прикосновения городов. Вижу ее в белом кружевном платье, редчайшую более даже, чем редчайшая лиловая орхидея, что увидала на ее груди».